— Нет, пожалуйста, это вас заинтересует. И, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною. В папке были ноты. — Послушайте, — сказал я, — но он не стал слушать.